«И это вам известно», – изумляется шофер. Но вот Кордозо отворачивается, пряча лицо от белокурой девушки спортивного вида, которая направляется к пляжу. Оказывается, это Жанна де Арк, а Кордозо Эса – никто иной, как французский кардинал Пьер Кошон, папский легат, чья трусливая рука подписала смертный приговор девственнице. Теперь ему повсюду мерещатся невинные глаза и чистый профиль его жертвы. Я был двуличным и легкомысленным подлецом. В доме Зулмиры Пиланки Моулас с нетерпением поджидал человека, который один на всем свете мог объяснить необъяснимое. «Вы задержались, Сео Кардоза?» «Я всегда прихожу вовремя». Он поздоровался с Зулмирой, щеголявший в развивающихся прозрачных одеждах. Когда-то Кордозо Эсса хорошо ее знал. Во главе амазонок скакала она по долинам на горячем коне. Грудь у нее по-прежнему великолепна. Но, к сожалению, теперь зол мира ее прячет, подумал маэстро Кордозо, несмотря на свою бесплотность, весьма и весьма неравнодушной к земным соблазнам. Я вас разыскиваю уже два дня. Должен ли я вас успокоить или решить какое-то затруднение? Глаза маэстра устремились куда-то вдаль. Взгляд стал напряженным. Осечка с рулеткой, не так ли? Пеланки повернулся к Зулмире, как бы говоря, он все знает. Не секрет, что весь город обсуждал то, что произошло в Паласе. Слухи, очевидно, дошли и до квартала, где Кордоза обитал в нищете со своей женой и пятью детьми. Он никогда не брал денег за труды. Но чтобы узнать о чем-нибудь, маэстро совсем не обязательно было слышать. Он никогда не доверял сплетням. Сегодня утром, уходя из дому, Я сказал себе, Пеланки пришлет за мной. Он попал в тяжелое положение и нуждается в моей помощи. В очень и очень тяжелое. Они хотят меня доконать, Кардозиньо, свести со мной счеты». Пеланке рассказал о чудесах в казино, а Кардозо, сидя против него, спокойно слушал, и кивал головой, то ли в подтверждение каких-то своих мыслей, то ли уже придя к определенному выводу. При этом скромно скосив глаза, маэстро отнюдь не бесстрастно взирал на бедро зулмиры, которая виднелась сквозь прозрачную ткань пеньюара. Очевидно, греховная картина совсем не мешала мудрецу подниматься на вершины духа, а может, даже ласкала его утомленный взор. Когда Пиланке закончил рассказ, Кордозу Эса все стало ясно. Загадка была решена, а ответ готов. «Это Марсиане!» — твердо заявил он и рассмеялся своим громоподобным смехом, вот речь шла какой-то забавной шутке, от которой не страдал ежедневно карман пиланки «Марсиане?» Какие марсиане? Не обманывайте меня, Сео Кардоза. Я вам верю и хочу знать правду. Причем тут марсиане? Я не сомневаюсь, что это мои враги, и что тут не обошлось без колдовства. Никто не видел этих самых марсиан, и неизвестно, существуют ли они вообще. А колдовство существует, и злые духи, и сглазы. Не видел тот, кому не дано видеть. Я же утверждаю, это марсиане. А враги и колдовство здесь ни при чем. Марсиане очень любопытны. Особенно их интересует техника. А поскольку они наделены высшим разумом, для них не существует ни везения, ни невезения. Марсиане на земле? Вмешалась в разговор Зулмира, обожавшая всякие новости. И давно...